Глава двадцать четвертая Лорелла представить не могла, что милиаторика до Брокингса будут тянуться еще дольше, чем когда на ее руках умирал Тамани. Она была наедине с Дэвидом, карман натягивала два бесценных сокровища, ей казалось, что машина ползет, как черепаха. В голове неперестанно звучали слова старшего феи «Твоему отцу остались считанные часы, а не дни». Он сказал «часы», то есть их несколько, когда именно станет поздно. Время от времени Лорел вынимала пузырек из кармана и сжимала его в ладонях, затем прятала обратно, не зная, как безопаснее. В конце концов она оставила его в джинсах, так хоть Дэвид не будет задавать лишних вопросов, пока он ни о чем не спрашивал. Обняв ее, когда она вышла из леса, Кинуш открыл дверцу машины и задал единственный вопрос. «В больницу?» С тех пор он не сказал ни слова. Лорел была благодарна ему за молчание. Она еще не решила, о чем можно говорить, а о чем нельзя. Несколько недель назад Лорел обещала рассказать ему все, что Тамани не сочтет большой фейской тайной. Но она сама не ожидала, что фей посвятит ее в такие подробности. Теперь Лорел знала местонахождение врат, ради которых любой тролль убьет ее и всех ее близких. Опасно рассказывать об этом Дэвиду, так что лучше пока помолчать. Наконец Дэвид въехал на больничную стоянку и посмотрел на высокое серое здание. — Хочешь, пойду с тобой? — Лорел покачала головой. — Мы оба ужасно выглядим. Одна и не привлеку столько внимания. — Ох, вряд ли, — мысленно добавила она. — Тогда я подожду тебя здесь и позвоню маме. Дэвид помедлил и взял ее за руку. Через несколько часов мне надо быть в Красн-Сити. Мама от страха уже на стенку лезет. От нее пришло двадцать сообщений но если тебе что-то понадобится, — он умолк и пожал плечами, — ты знаешь, где меня найти. Я скоро приду попрощаться, но сейчас мне надо к папе. Тебе дали какое-то лекарство, да? На ее глазах выступили слезы. Надеюсь, она успеет помочь. Тогда беги, я подожду. лора обняла Дэвида и выскочила из машины, и поспешила ко входу в больницу настаралась не попадаться на глаза окружающим майка была вся в грязи а накинуть куртку лоррал забыла волосы спутались джинсы порваны на ногах по прежнему странные мокасины ну и видок ладно хоть в реке и снес смыла кровь дэвиды и на лице не было синяков по крайней мере видимых подумала она тронув ушибленную щеку пока лорралл бежала к палате отца никто ее не остановил хотя без любопытных взглядов дело не обошлось Переведя дух, она постучала в дверь, осторожно ее приоткрыв и отодвинув навеску Мама спала, уронив голову на папину ногу. В комнату заполняли знакомые звуки, пиканье мониторов, тихий свист дыхательного аппарата, жужжание тонометра. Раньше эти звуки пугали Лорел, но сегодня она им обрадовалась. «Значит, папа еще жив». Мама открыла глаза. «Лорел? Лорел!» Она встала, пошатнулась и подбежала к дочери. — Где ты была? Я чуть не умерла от страха, когда ты не вернулась. Я думала... Даже не знаю, что я думала. Какие только ужасы не представляла! Мама встряхнула ее за плечи. — Боже, не будь я так рада, заперла бы тебя дома на месяц! Она попятилась назад. — Где ты была? Что случилось? Ты ужасно выглядишь! Лорел вновь бросилась обнимать маму. В темных водах реки четко, она уже не надеялась, что когда-нибудь окажется в ее объятиях. — Долгая история, — дрожащим голосом проговорила она, едва сдерживая слезы. Обнимая маму, Лорел посмотрела на отца. Он так долго пролежал в больничной кровати, что было почти невозможно представить, как он очнется и встанет. Лорел отстранилась от матери. — Я принесла кое-что для папы. Она хихикнула. — И для тебя. Хорошая дочь не вернется из путешествия без подарков, так? Мама удивленно посмотрела на Лорел. Она подошла к папиной кровати и села рядом с изголовьем. «Никого не пускай сюда», — распорядилась она, вытаскивая из кармана пузырек. «Лорел, что?» «Все хорошо, мам. Ему станет лучше». Лорел открутила крышку и набрала в пипетку две капли драгоценной жидкости. Осторожно склонившись над отцом, закапала эликсир ему в рот. Потом добавила еще одну каплю. На всякий случай. «Он поправится». Мама удивленно разинула рот. — Где ты это взяла? Лорел устала и улыбнулась. — Ты не спросила про свой подарок? Мама опустилась в кресло рядом с кроватью, и Лорел подъехала к ней на стуле. — С чего же начать? Как поведать ей такую длинную, невероятную историю? Мистер Барринс сегодня не придет. Мама хотела возразить, но Лорел ее перебила. — Он вообще не придет, мам. Надеюсь, ты больше никогда его не увидишь. Он не тот, за кого себя выдавал. — Но как же земля, деньги, как мы расплатимся? Мама замолчала, и по щекам покатились слезы. Лорел положила руку ей на плечо. — Все будет хорошо, обещаю. — Лорел, мы ведь это уже обсуждали, другого выхода нет. Лорел достала из кармана алмаз и протянула матери. — Выход есть. Мама настороженно перевела взгляд с необработанного камня на дочь и обратно. «Где ты его взяла, Лорел?» — строго спросила она. «Меня попросили сделать тебе предложение». «Лорел, ты меня пугаешь», — дрожащим голосом проронила мама. «Нет, нет, все хорошо, не бойся. Просто кое-кто хочет, чтобы земля осталась в нашем владении, а точнее в моем. Они дадут тебе этот алмаз, если ты перепишешь землю на мое имя». Мама посмотрела на нее долгим взглядом. «На твое имя?» Лорел кивнула. В обмен на это она показала на камень. — Точно. И на жизнь твоего отца? — Ничего не понимаю. Лорелл посмотрела на алмаз. Всю дорогу из Орико в Брукингс она раздумывала, что сказать матери, однако к решению по-прежнему не пришла. — Мам, я... я не такая, как ты. — Что значит «не такая»? лора встала и закрыла дверь, пожалев, что на ней нет замка. Затем медленно подошла к маме. — Ты никогда не задумывалась, почему я такая странная? — Ты не странная, ты чудесная, замечательная и очень красивая, не понимая, что тебя гложет. — Я странно питаюсь, у тебя никогда не было проблем со здоровьем и... — У меня нет пульса. — Что? — У меня никогда не текла кровь. — Лорел, это сми... — Вовсе нет. — Когда я последний раз срезалась? — Когда ты видела мою кровь? — уже громче вопросила Лорел. «Я... я...» — мама оглянулась по сторонам и вдруг растерялась. «Не помню», — проронила она. И тут все, абсолютно все стало на свои места. «Конечно, не помнишь», — тихо сказала Лорел. Феи стерли из памяти ее мамы все подозрительные случаи. Лорел вдруг почувствовала ужасную слабость. «Ох, мамочка, прости меня, пожалуйста. Лорел, я ничего не понимаю. Ты несешь какой-то вздор». «Сара!» — раздался слабый, скрипучий голос. Мать и дочь разом обернулись. «Марк! Марк! Ты очнулся!» — поскрипнула мама, забыв обо всех тревогах. Они с Лорел встали по обеим сторонам кровати и взяли отца за руки. Медленно обведя глазами комнату и увидев вокруг себя кучу медицинского оборудования, он прохрипел. «Где я, черт побери?» Лорел вышла на стоянку, переодевшись в мамину сменную рубашку, где сидел на багажнике машины. «Все хорошо?» — спросил он. «Да», — с улыбкой ответила Лорелл, — «или будет». Папа очнулся. Она кивнула. «Пока еще не в себе из-за морфины и транквилизаторов, но как только они перестанут действовать, его можно вести домой». Лорелл села на багажник рядом с Дэвидом, и он обнял ее за талию. Она положила голову ему на плечо. «Как твоя мама?» Дэвид рассмеялся. — Нормально, учитывая, что я не умею врать. Сказал ей, что забыл телефон в машине, и мы уснули в комнате твоего папы. Он посмотрел на свой мобильник. — Ну, отчасти это правда. Лорал закатила глаза. Она прочла мне мораль и обвинила в безответственности, но доказывать не стала и не запретила водить машину. — Наверное, благодаря тебе. Она понимает, как тебе нужна моя помощь. — Да уж, — со вздохом ответила Лорал. Мама Дэвида даже не представляла, насколько. «Не знаю, что она сделает, если увидит это и это», — Дэвид показал на ушибленную щеку и порез на руке. На вообще, учитывая, сколько дряни могло плавать в реке, мне бы надо привиться от столбняка. Швы наложить, он мрачно рассмеялся. Как все объяснить, ума не приложу». Лорелл уставилась на глубокую алую рану и сразу поняла, что делать. Дэвид заслужил это, как никто другой. Она вынула из кармана пузырек с эликсиром и осторожно отвинтила крышку. — Ты чего? — удивился Дэвид. «Ш -ш -ш — Шшш! — повернула его голову к себе и капнула на палец эликсир и смазала багровый синяк. — Может, щипать! — предупредила она и уронила одну каплю на порез. Когда Лорел спрятала пузырек обратно, синяк на щеке Дэвида почти исчез, а сам Дэвид с развинутым ртом наблюдал, как алая рана быстро затягивается и бледнеет. — Ты дала это отцу? — спросил он, не сводя глаз с исчезающего пореза. Лорел кивнула. Юноша широко улыбнулся. «Ну, — но тогда он мигом поправится. Здорово! А то мне надоело вкалывать в вашем магазине, — с наигранной обидой добавил Дэвид. — эксплуатируете меня, как раба. У меня, между прочим, права есть. лорал ударила его по плечу. Дэвид расхохотался, схватил ее за руку и держал, пока она не сдалась. Наступила тишина. Когда ты вернешься?» Лорал пожала плечами. «Вряд ли папу здесь задержат. Наверное, к выходным буду дома. Думаешь, это зелье все вылечит?» «Не сомневаюсь». Дэвид улыбнулся и посмотрел на свою целую и невредимую руку. «Вообще-то я тоже». Он немного помолчал. «Что ты сказала маме?» Лорал вздохнула. «Я начала рассказывать, но потом очнулся папа. Мне придется ей все объяснить, пока не знаю как. Мне кажется, правда, лучше всего. Но не обязательно рассказывать им о троллях и о том, что они впустили в дом свирепого убийцу. Лорел кивнула. «Но про тебя они должны знать. Это не дело прятаться в собственном доме». Он переплел ее пальцы со своими и стиснул руку. «Феи, тролли, во что я там еще не верил? Ах, да, в волшебные зелья. Кстати, спасибо». «Не за что», — ответила Лорел. «Ты из-за меня столько пережил». «Я знал, во что ввязываюсь», — Дэвид пожал плечами. «Не все, конечно, но я понимал, что ты другая. Сразу почувствовал в себе что-то особенное». Он улыбнулся и был прав. «Особенное?» — фыркнула Лорел. «Теперь это так называется?» «Да», — без колебаний ответил Дэвид. «У меня это называется так». Он умолк, перевернул ее руку ладошкой вверх и накрыл своей. Посмотрев на Лорел, долгим взглядом он погладил ее по щеке и привлек к себе. Она не стала сопротивляться, когда он коснулся ее губами. Легко, точно ветер, и сразу отстранился. Лорел ничего не сказала и не наклонилась ближе. Если Дэвид готов принять все, во что превратилась ее жизнь, это должен быть его выбор. Лорел знала, чего хотела сама, однако решать было не ей. Чуть помедлив, Дэвид вновь прижал ее к себе И поцеловал на этот раз дольше. Когда он обвел руками ее талию, Лорелл едва не ухнула от облегчения. Губы у него были мягкие и теплые, и нежные, как сам Дэвид. Поцелуй закончился, и Дэвид встал перед Лорелл, держа ее за руки. Оба молчали, слова были ни к чему. Лорелл улыбнулась и погладила его по щеке. Потом соскользнула с багажника на землю. Не сводя глаз Лорелл, Дэвид сел за руль. Она помахала ему на прощание, и машина выехала со стоянки на 101-е шесты. Дэвид возвращался к нормальной жизни. Глава двадцать пятая «Может, я все-таки пойду с тобой?» — взволнованно спросила мама Лорел, подъезжая к старому дому. «Они могут не выйти, если увидят тебя», — ответила Лорел. «Не волнуйся, там безопасно». Она улыбнулась к густому лесу. «Безопаснее, чем где бы то ни было». Последние три дня Лорелл старательно убеждала родителей, что она фея, а сегодня утром уговорила их принять предложение волшебного народа. Родители были настроены скептически. Однако все их возражения ничего не стоили, по сравнению с тем, что феи вылечили отца. Да и алмаз был веским доводом, его оценили почти в 800 тысяч долларов. Лорелл обняла маму. — Ты ведь вернешься? Вспомнив, как Дэвид задавал ей тот же вопрос, Лорелл улыбнулась. — Да, мам, вернусь. Она вышла из машины на чистый холодный воздух. Небо затянуло плотными серыми тучами, которые грозили вот-вот разразиться дождем. Но Лора отказалась принимать это за дурной знак. Обычно зимняя погода пробрамотала она себе под нос. Тем не менее, покрепче прижала к груди пакет с макасинами, словно они могли уберечь от плохих новостей, которые, возможно, ждали ее в лесу. Не будет никаких плохих новостей, не будет. Лорелл пошла под сень деревьев и зашагала по тропинке к ручью. Она знала, что вокруг прячутся феи, но не осмелилась подать голос, да и вряд ли смогла бы, даже собрав кулак всю свою волю. Подойдя к бурному ручью, она положила сумку на тот самый валун, а потом села и стала ждать. Просто ждать. «Привет, Лорел — Привет, Лорелл! Она бы узнала этот голос из тысячи. Он не покидал ее сну в последние четыре дня. — Нет, последние два месяца. Лорел бросилась в объятия Тамани, чуть не сойдя с ума от радости и облегчения. Слезы побежали по щекам ему на рубаху. — Вот бы меня стреляли почаще, — сказал Тамани, крепко обнимая ее. — Чтобы это было в последний раз, — велела Лорел, не в силах оторваться от его груди. — Какие же мягкие у него рубахи! Будь ее воля, она бы прижималась к нему всю жизнь. Тамани запустил руки в ее волосы, погладил по плечу, стер слезу с виска. Он был всюду и непрестанно нашептывал ласковые слова, которых Лорел не понимала, но которые успокаивали лучше любого заклинания. Пусть он владел не самым сильным волшебством, зато сам был волшебный. Наконец Лорел отстранилась, захохотала и вытерла слезы. — Я так рада тебя видеть, честное слово! Ты уже выздоровел, прошло всего четыре дня! Тамани пожал плечами. — Ноги побаливают, но сейчас я не на посту, набираюсь сил. — Я знал, что ты придешь, поэтому вернулся в лес. Он убрал прядь волос ей за ухо. — Я... я... я принесла это, — выдавила она, показывая пакет с мокосинами. Он покачал головой. — Я сделаю их для тебя. — Еще один талисман на память? — спросил Лорелл, тронув кольцо на цепочке. — Талисманов много не бывает. Там Аня обвел глазами полянку и откашлялся. — Ладно, сначала к делу. Меня просили узнать, как родители приняли твое предложение. — Неплохо, — ответил Лорелл, тем же нас немежливо деловым тоном. Бумаги будут скоро подписаны. Она закатила глаза. — Похоже, мне подарят землю на Рождество. Тамани рассмеялся и прижал ее к себе. — Пойдем отсюда, у деревьев есть глаза. — По-моему, не у деревьев, — усмехнувшись, заметила Лорелл. Тамани хихикнул. — Может быть, идем. Он взял ее за руку и пошел по тропе, которая петляла из стороны в сторону, будто никуда не ведя. «Как отец?» — спросил Таманя, сжав ее ладонь. Лорал улыбнулась. «Сегодня днем его выписывают, завтра он хочет вернуться на работу, здоровеньким и отдохнувшим». Она помрачнела. «Поэтому я и пришла. Через несколько часов мы уезжаем в Крэссон-Сити. Я... я не знаю, когда вернусь». Тамани обернулся и внимательно посмотрел на лорал Его глаза были словно глубокий колодец, но она не могла понять, каким чувством они наполнены. — Ты пришла попрощаться? — На время. Тамани ковырнул ногой жухлые листья. — И что это значит? Ты выбрала Дэвида? лорал пришла говорить не о Дэвиде. — Мне хотелось бы, чтобы это все вышло иначе, тамань Но пока я не могу жить в своем мире, не надо пожить в своем — Не стану уже я просить маму или дэвида возить меня сюда на свидание с парнем. Таманя отвернулся и зашагал вперед. Лорелл пошла следом. — Я даже не могу написать тебе или позвонить. — Ты могла бы остаться, — едва слышно обронил Таманя. — Остаться? — Да, и жить здесь, со мной. Он не дал ей возразить. — Скоро земля станет твоей, здесь есть дом, ты можешь остаться. Чудесные картины жизни с Тамани замелькали у нее в голове, но она их прогнала. — Нет, тем не могу. Ты здесь уже жила, и все было хорошо. — Хорошо? Это как же? За мной следили, а моих родителей без конца опаивали эликсирами, точно простой водичкой. Тамани потупился. — Как ты узнала? — Не вижу других логических объяснений. — Я был против, имей в виду. Лорел перевела дух. «А меня? Меня опаивали после того, как подкинули родителям?» «Иногда», — ответил Таманин, не глядя на нее. «Это делал ты?» Он посмотрел на нее широко распахнутыми глазами и помотал головой. «Нет, я не мог». Он наклонился ближе и едва слышно добавил. «Один раз мне пришлось, но я все равно не смог». «А что случилось?» Он почесал шею. «Обидно, что забыла». «Извини». Таманин пожал плечами. — Ты была еще маленькой, меня только-только сделали стражем. Я дал маху, и ты меня заметила. — Заметила? — Да, тебе было лет 10 по человеческим меркам. Я просто приложил палец к губам и спрятался за деревом. Пару минут ты меня искала, а потом увлеклась чем-то другим. Лорал долго молчала. — Кажется, я что-то такое припоминаю, но очень смутно. Так это был ты? В глазах Тамани засветилась радость. — Ты помнишь? Лорал потупила взгляд. «Немножко», — тихо проронила она и откашлялась. «А моих родителей ты опаивал». Таманев вздохнул. «Пару раз пришлось». «Пришлось», — добавил он, прежде чем Лорал успел возмутиться. «Это ведь моя работа, но такое было всего два-три раза. Когда меня назначили стражем, ты тоже повзрослела и стала осторожней. Нам больше не приходилось латать тебя раз в неделю». А если твои родители замечали неладное, я поцеловал к ним других феев. Он пожал плечами. Честное слово, мне самому казалось, что план дурацкий. Лорл помолчала. Ну, спасибо и на том. Не злись, если ты останешься, все будет иначе. Теперь ты знаешь, да и родители твои знают. Мы больше не будем вас опаивать. Она покачала головой. Я должна остаться с мамой и папой. Им грозит большая опасность, и мне поручили их защищать. Я не могу от них отвернуться. Они люди. Может, поэтому ты не так их ценишь. Но я люблю их и не брошу на растерзание первому же троллю, который учует их запах. Не брошу. Тогда зачем ты пришла?» С горечью спросил Тамани. Она немного помолчала, пытаясь совладать с чувствами. «Разве ты не понимаешь, как я хочу остаться? Я люблю этот лес. Люблю быть с тобой, слушать истории про Авалон, чувствовать его магию». Когда я ухожу отсюда, то всякий раз спрашиваю себя, зачем? — И зачем же? Громко и настойчиво спросил Тамани. — Останься! Он схватил ее за руки. — Останься со мной. Я отведу тебя на Авалон. В Авалон, слышишь? Мы пойдем туда вместе. — Хватит! Тамани, я не могу. Не могу стать частью твоего мира. — Твоего мира? Лорелл беспомощно кивнула. — Да, моего. И все же я нужна родителям. — Я должна жить человеческой жизнью. — С Дэвидом, — добавил Тамани. Лорел сокрушенно покачала головой. — Да, если хочешь знать, Дэвид мне очень помог. Однако, повторяю, дело не в выборе между ним и тобой. Я не пытаюсь определить, кто моя настоящая любовь. Все не так. — Только для тебя. Тамани произнес, это едва слышно, но с таким чувством, что Лорел словно ударили по лицу. — Что ты хочешь, Лорел? Я сделал все, что мог. Я угодил под пулю ради тебя. Скажи, что нужно сделать, и я сделаю. Если хочешь, лишь бы это осталось. Лорл заставил себя посмотреть ему в глаза. Глубокие озера неведомых ее чувств. В рту у нее пересохло, и она едва сумела проронить. — Почему ты меня так любишь, Тамани? Этот вопрос мучил ее уже несколько недель. — Мы ведь едва знакомы. В небе над ними закатал гром. А вдруг... «Вдруг это не так?» Лорел чувствовала, что они стоят на краю обрыва. «Как это может быть?» — наконец прошептала она. тамань по-прежнему сверлила жгучим взглядом. «Допустим, наши судьбы переплелись много лет назад». Он взял ее руки и поднял к лицу. «Ничего не понимаю», — выдавила Лорел. «Я говорил, что ты начала жить с людьми в семь лет. В мире фей ты была старше, помнишь? У тебя была здесь своя жизнь, Лорел, и друзья». Он умолк, борясь с его чувством. — У тебя был я. Тамани едва различимо зашептал. — Я знал тебя, Лорал, и ты меня знала. Мы дружили, и очень крепко. Я... я просил тебя не уходить. Ты сказала, что это твой долг. Ты привила мне чувство долга. Он опустил глаза и прижал ее руки к груди. — Ты обещала, что постараешься меня запомнить, но тебе стерли память. — Я думал, умру, когда ты посмотрела на меня, как на чужого. На глазах Лорел выступили слезы. Я солгал. — Но насчет кольца, — тихо и серьезно добавил Тамани, — это было не просто кольцо. Оно принадлежало тебе. Ты попросила его хранить до нашей встречи. Думала, точнее, надеялась, оно поможет тебе все вспомнить. Он пожал плечами. Видимо, не сработало. Пошел холодный дождь, и капли стекали по рукам Лорелл. Я всегда думал о тебе. Лорел, я поклялся, что найду способ тебя вернуть. Как только мне позволили стать стражем, я приложил все усилия, чтобы меня направили охранить эти врата. Джеймисон помог. Я перед ним в неоплатном долгу. Тамани поднес ее руку к губам и нежно поцеловал. Долгие годы я наблюдал за тобой и видел, как ты из маленькой девочки превращаешься во взрослую фею. Последние пять лет в мире фей мы были неразлучны. «Разве не ясно, почему я в тебя влюбился?» Он тихо рассмеялся. «Ты часто приходила сюда, садилась у ручья и пела под гитару. Я прятался в ветвях и слушал. Обожал это делать. Ты так красиво поешь». Его челка намокла и легла на лоб влажными мягкими завитками. Лорел позволила осмотреть Тамани с головы до ног. Черные бриджи, завязанные под коленями, облегающую зеленую рубаху и симметричное лицо — Ни один человек не мог бы похвастаться такими безупречными чертами. — Ты так долго ждал меня? — прошептала она. Тамани кивнул. — И можно ждать еще дольше. Однажды ты вернешься в Авалон, и когда этот час наступит, я покажу тебе все красоты моего мира, нашего мира. Ты выберешь меня и вернешься домой со мной. Он взял ее лицо в ладони. Лорел защипала глаза. — Кто знает Тамани? Он облизнул губы и заставил себя улыбнуться. — Да, кто знает, — хрипло повторил он. Ее руки, ледяные секунду назад, будто согрелись от тепла его взгляда. тама не стал гладить ее по щекам. — Но я должен верить, должен надеяться. Лорелл хотел сказать, что надо быть реалистом и не тешить себя пустыми надеждами, однако не смогла это выговорить. Собственные мысли показались ей лживыми. — Я буду ждать, Лорелл, сколько понадобится. — Я никогда от тебя не отказывался. Он приник губами к ее лбу. — И никогда не откажусь. таманя прижала ее к себе, и они молча обнялись. В ту чудесную секунду мир исчез, и они остались вдвоем на лесной тропинке. — Пошли, — наконец произнес Тамани, стиснув ее плечо, — а то мама разволнуется. Взявшись за руки, они зашагали по извилистей тропке. Вскоре Лорелл поняла, где находится. — Тут я тебя покину. — сказал Тамани в сотни футов от опушки леса. Лорел кивнула и пообещала. — Это не навсегда. — Знаю. Она подняла серебряную цепочку и рассмотрела кольцо. Оно теперь значило для нее куда больше, чем прежде. — Я буду помнить о тебе, как и обещала. — Я тоже, как и всегда, — ответил Тамани. — До свидания, Лорел. Он отвернулся и пошел назад по тропе. Лорел долго смотрела ему вслед. С каждым его шагом У нее словно отрезали кусочек сердца. Зеленая рубаха вот-вот скроется за деревом. Лорелл зажмурилась. Когда она открыла глаза, тамани уже не было. Вместе с ним исчезла и лесная магия. Жизнь, которую Лорелл всегда чувствовала вокруг себя, волшебство, исходящее от врат. Все пропало. Деревья стояли пустые и безжизненные. — Подожди, — прошептала Лорелл, шагнула на тропу и побежала вперед. — Нет! — С губ сорвался пронзительный крик, и она стала продираться сквозь ветки. «Подожди!» — она свернула на другую тропинку, судорожно выискивая взглядом Тамани. «Прошу тебя!» Ноги сами несли ее. И тут впереди мелькнула зеленая рубаха. Тамани настороженно обернулся. Лорел даже не сбавила шаг, подлетела к нему, схватила обеими руками за рубашку и впилась в него губами. Крепко прижимая Тамани к себе, Лорел почувствовала, как ее охватывает жар. Их тела слились так правильно, так естественно, что все вопросы отпали сами собой. Лорелл ощутила сладость его губ. И Тамани стеснула ее в жарких объятиях, словно хотел вобрать ее, стать с ней одним целым. И действительно, они стали одним целым. Поцелуй оказался мостом между двумя мирами, пусть на один короткий сверкающий миг. С губ Тамани сорвался стон, в котором Лорелл услышала горечь всех долгих лет разлуки. «Спасибо!» Почти неслышно прошептал он, отстраняясь. «Я...» Лорал подумала о Дэвиде, ждавшем ее дома. «Ах, почему, когда она рядом с одним, всегда думает о другом? Это несправедливо. Она больше не могла разрываться между Дэвидом и Таманей». Лорал подняла глаза. «Я не знаю, что будет дальше, на мои родители в опасности, и я нужна им, Дэм». По ее щеке скатилась слеза. «Я должна защитить их». «Знаю». Зря я просил тебя остаться. Если бы не они, я... Что, — подумала она, — что бы я сделала? — Я не помню той маленькой феи, что подарила тебе это кольцо, — сказала Лорел. — Я не помню тебя, но какая-то часть моей души помнит. Ты ей дорог. Лорел опустила голову. — Ты дорог мне. — Спасибо за эту надежду, пусть и призрачную, — с печальной улыбкой проговорил Тамани. — Надежда есть всегда. Она есть сейчас. И это главное. Лорел кивнула, заставила себя отпустить его рубашку и зашагала обратно по дороге, которая пришла.